повесь лбом из может, и искры из глаз посыплются. Хоть какая польза от тебя будет? Давай, давай, Олежка, не спи, придумай чего-нибудь. Если ты нас отсюда не вытащишь, тогда отец тебе такое устроит. Она помолчала, придумывая, что бы такое можно сделать со сгинувшим у гномов человеком, и вдруг рявкнула.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 Ты дорогу в зал запомнила? Доведешь? Ох, как я ее запомню? Там же темно. Неужели заметила? Сам дурак. И как меня угораздило с тобой связаться. Ума не приложу. Сидела бы сейчас в гостинице, смотрела телевизор, на лыжах бы каталась. Папка, наверное, беспокоится. Я ведь, получается, ему ни разу не позвонила. А он?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 «Зачем тебе на яда, Олежка? Замок открыть?» «Да хоть бы и светлячков привела, и то спасибо, а то совсем в темноте тоскливо». «Гномы не любят света», — внезапно вступила в разговор Тария. «Сказывали, пока война шла, они днем в норах прятались, и токмо ночью нападали. Коли пленные, али увечные на солнце оставались, так слепли все».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 чем они смазывают подпятники? ничего не слышно никак закрыли никак открыли выходите устав ждать приказал факельщик великий подгорный конязь желает вас видеть олег вслед за девушками выбрался в коридорчик скрючившись добрел до высокой шахты с наслаждением выпрямился вступайте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 После долгого пребывания во мраке зрение обострилось, и теперь Олег различил, что стена под аркой уходит куда-то вверх, выше тоннеля. Вместе с стыка потолка и кладки многие камни оказались половинчатыми. Они не упирались в потолок, а прислонялись к нему. Если снизу подорвать, завал вполне может отрезать тронный зал от прочих подземелий приказ подгорного князя скинул над собой факел их конвоир сала вся подгорный князь ответили стражники громко ударив ротовищами копий в пол створки поползли в стороны факельщик посторонился и кивнул указывая людям на дверь олег вздохнул склонил голову и вошел первым внутри было светло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 А жаль, потому как свобода совсем рядом, всего несколько метров гранита со стороны окон. Может попробовать подорвать стену? Паника, пыль, дым, груда камней вместо дверей. Пока шум додела, попробовать забраться наверх и выскочить наружу. Идите сюда, жалкие существа. Потребовал восседавший на подсвеченном факелами, а потому рубиновалом троне, коротышка в красной войлочной мантии. «Гляньте на них, дети мои! Один из этих человечков заявил, что является моей дочерью».